Вопрос-ответ. Какая разница между традиционными элементами хорошего соглашения в духе «выиграл-выиграл» и четырьмя видами дисциплины исполнения? На уровне основных принципов никакой разницы нет. Она заключена в семантике, то есть в способе использования и определения слов, а также в общем контексте, в который помещаются четыре вида дисциплины. Объясню подробнее. Пять элементов хорошего соглашения в духе «выиграл-выиграл» — это желаемые результаты, руководящие принципы ресурсы, подотчетность, последствия. Желаемые результаты и руководящие принципы получены главным образом в первых двух видах дисциплины исполнения: установление чрезвычайно важных целей и создания убедительной системы показателя деятельности. Как уже говорилось, цели и средства их достижения неразделимы, поэтому получить желаемые результаты и одновременно достичь чрезвычайно важных целей, можно принцип центричными способами. Третий элемент соглашения в духе «выиграл-выиграл» — ресурсы, косвенно связан с третьим видом дисциплины исполнения, переводом отвлеченных целей на язык конкретных действий. Четвертый и пятый элементы соглашения о результатах деятельности в духе «выиграл-выиграл», «подотчетность» и «последствия» непосредственно включены в четвертый вид дисциплины «постоянное обеспечение всеобщей подотчетности». Поскольку последствия являются естественным результатом подотчетности, они также косвенно связаны с этим видом дисциплины. Огромное преимущество подхода четырех видов дисциплины к исполнению и наделению команды полномочиями состоит в том, что оно возникает на основе исследования и изучения пробелов в исполнении в расширенном контексте, позволяющем понять, как модель индустриальной эпохи способствует появлению этих пробелов и как модель эпохи работника интеллектуального труда – их восполняет».